Глава двадцать 32 Тридцать второй день после исчезновения. Адалин Арчер. «Расскажите, как прошла ваша неделя», — попросила Харит на сегодняшнем сеансе психотерапии. Харит основательно за сорок, и дом не роскошный, почти как у меня, а кабинет располагается в летнем домике в глубине розового сада. Здесь очень уютно, все в нейтральных тонах, много цветов в горшках. Помнишь, когда я переехала в собственный дом? Ты подарила мне цветок в горшочке. Денежное дерево. Достаток привлекать. Я так и не поняла, над чем ты иронизировала. Над заработком Итана или над отсутствием этого заработка у меня. Так что я не расстроилась, когда деревце погибло. Хотя теперь об этом жалею, если честно. Может быть, наша с тобой связь стала бы куда прочнее, если бы я сумела вырастить живое существо, которое ты мне принесла. «Нормально», — ответила я. Каждый очередной сеанс начинается с того, что я говорю консультанту, что у меня все нормально. Но в конце обязательно договариваюсь о следующем посещении. Маму выписали из больницы. И как у нее дела сейчас? Нормально. Врачи сказали, что это просто стресс и обезвоживание. Придется теперь повнимательнее следить за ее давлением. Но все постепенно наладится. Она очень сильно ударилась головой об угол моего обеденного стола. Так что пришлось наложить швы. Мне теперь ужасно стыдно. Но вы же не могли знать заранее, что у матери случится обморок? Нет, пожалуй, не могла. Я дотянулась и взяла с кофейного столика стакан с водой. Последние несколько дней были очень загруженными. Я носилась как электровеник, закупала еду для родителей, помогала организовывать новые отряды для поиска Элоди, читала письма, которые нам без конца присылают. Мама наконец-то разрешила мне их сначала просматривать, потому что самые... Неприятные послания ее все-таки измотали. Я сглотнула, вспомнив одно такое письмо, попавшееся вчера вечером. Какой-то недоумок в деталях расписывал, какие ужасы сотворил с тобой, прежде чем утопить в пруду на собственном участке. Не желая обсуждать это с Харриет, я сменила тему. А еще я занималась мамиными поручениями. «И как вы справляетесь с такой нагрузкой?» Я ответила не сразу, поскольку... Требовалось рассказать о том, что произошло вчера. А мне очень не хотелось производить впечатление истерички, не способной держать себя в руках. Заметив мое замешательство, Харри сложил руки на коленях, давая понять, что не торопит. «Не так уж хорошо», — призналась я наконец. Несколько месяцев назад мама согласилась поучаствовать в распродаже выпечки, чтобы помочь собрать средства для местного приюта. Из-за текущих событий она напрочь об этом забыла и вспомнила лишь последний вечер. Конечно, она жутко разнервничалась, а доктор предупреждал, что маме нельзя нервничать. Поэтому я предложила что-нибудь из печи отвезти на распродажу. И отхлебнула воды. Хотя я постоянно что-нибудь готовлю и пеку и собрала уже огромную коллекцию рецептов. На распродаже я приготовила апельсиново-шоколадные брауни, потому что ты их очень любишь». Я не собиралась задерживаться и помогать ярмаркой, но остальные женщины без маминой помощи просто с ног сбивались. Вот я и осталась. Отрешенно взглянув на розовый сад Харит, я с тоской подумала, что всего через несколько месяцев цветы завянут. И вот однажды утром она придет в свой домашний кабинет с чашечкой кофе в руках. А роз, которым она отдавала столько сил, здесь уже не будет. «И что было дальше?» — подтолкнула меня Харет. «Ну, все шло весьма неплохо, пока я не услышала, как Луиза, худосочная тетка, которая ж точно никогда сама не ест собственную выпечку, заявила, мол, как хорошо, что у Эллади нет детей. Вот тут я не выдержала». Харрис сделала небольшую пометку в блокноте. «Господи, Эл, ты бы знала, как я хочу заглянуть в этот блокнот. Искренне надеюсь, что там нет с пометки «Чокнутая истеричная сука», подчеркнутой три раза». «Как вы считаете, почему вас так разозлило ее замечание?» «Потому что элози это не просто набор репродуктивных органов. Она умная, начитанная, с чувством юмора, талантливая, очень талантливая. Незадолго до похищения ей предложили контракт на издание книги. Она очень заботится о... да обо всех подряд, даже о бродячих кошках. И взяла одну такую кошку домой, хотя до молоделец ее мог бы за это выгнать. Представляете?» Тут я вдруг подумала про Шельму. Надо все-таки приглядеть за ней. Бездомные кошки, бездомные люди, даже те, кто вообще никакой заботы не заслуживает. Господи, меня снова понесло. Я сидела на диване ухарет и прямо-таки чувствовала, как внутри колокочет жгучая ярость. Здесь и сейчас злиться было бессмысленно. Но я не могла взять и выключить эмоции, которые у меня вызывала реплика той дуры. Элоди отлично бегает, отлично пишет, и кожа у нее шикарная. И ей не надо для этого трижды в день обливаться дорогущими органическими увлажнителями. Она смелая и любит приключения. И одна из самых амбициозных девушек среди всех моих знакомых. Так что какая разница, есть у нее дети или нет? Что, раз она не рожала, значит, о ее пропаже надо меньше горевать? Думаете, Луиза именно это имела в виду? Да. Я отставила стакан. Нет. Не знаю. Просто... Освободившиеся руки надо было куда-то девать, поэтому я взяла одну из желтовато коричневых диванных подушек и принялась вертеть кисточки. Я не жалась на недостаток здравого смысла и прекрасно понимаю, что в таких ситуациях наличие детей только усугубляет положение. Но когда я спросила Луизу, о чем речь, там начала мямлить, мол, стало бы еще хуже, будь у Элоди дети, ведь они сильно скучали бы по маме. Вот тут я и сорвалась с катушек. Поморщившись, я вспомнила, какие лица стали у несчастных кумушек, возившихся с маффинами и миндальными пудингами. Удосочная Луиза тоже обомлела, словно случайно проглотила нечто жутко калорийное. Я высказала им, что Эллади, может, и не мать, но она сестра, дочь, кузина и подруга. Я орала, что ее, может, и не ждут у дверей какие-нибудь сопливые спиногрызы с липкими пальцами. Зато без нее целая семья по частям разваливается. Тут я схватилась за голову, с ужасом сообразив, что устроила сцену один в один, как в маминых любимых мыльных операх. Они ведь подруги моей матери, а я ее позорила. «Как вы считаете, мать поймет вас, учитывая обстоятельства?» «Нет, вряд ли. Уверена, она разозлится, узнав о моей выходке. И у нее опять поскочит давление, она опять упадет в обморок, и теперь это уже точно будет моя вина. Мама всегда очень волнуется о том, что подумают другие». «Для нее это даже важнее, чем истинное положение дел». Я отложила подушку и принялась вертеть обручальное кольцо на пальце. «Они с Этоном в этом смысле очень похожи». «А вы рассказывали Итону о том, что произошло между вами и подругами матери?» Я кивнула. Он согласился с ними. Сказал, что, безусловно, «все было бы хуже, будь у Эллади дети». «Дети очень привязаны к матери, и я понимаю, что он имеет в виду» но не могу согласиться. Если они правы, если мой муж прав, значит, можно быть идеальной дочерью, сестрой, кузиной, женой. Можно купить роскошный дом, дорогую машину, выйти замуж за невероятного мужчину, устраивать прекрасные вечеринки и покупать только экологичную, органическую еду, специальное приготовление, которое не вредит ни черепахам, ни бобрам, ни другой живности. Но если при всем этом ты пропадешь или умрешь, не имея детей, твоя жизнь будет не так важна, как жизнь женщины, у которой дети есть». Я перевела дух. Харрис сделала еще несколько пометок. «Просто для меня это слишком тяжело». «Что именно?» — уточнила психотерапевт, поднимая взгляд. «Решиться, завести ребенка. Несправедливо, что наши половые органы имеют срок годности, а мужчины могут спокойно становиться отцами лет до семидесяти. А если женщина решается обойтись без детей, она либо эгоистка, либо убогая» и все окружающие будут утверждать, что она еще «передумаешь». «А если я не передумаю, значит, я плохой человек?» Харит не ответила. Она никогда не отвечает на мои вопросы. Вместо этого она рассыпает собственные, как хлебные, крошки, и я иду по ним до тех пор, пока не оказываюсь возле пряничного домика. Только стены у него не из теста, а из понимания. «Вы хотите детей, Ада?» «Ты бы наверняка ждала, что она спросит об этом, а я вот не ожидала, так что ответила не сразу. Не знаю, но ведь если у меня не будет детей, значит, у мамы с папой не будет внуков. Так ведь? И я всю оставшуюся жизнь буду виновата перед ними. Если Эллади не найдут, рожать придется мне». «А вы считаете, что вина — весомая причина завести ребенка?» «Нет, честно говоря, но, как по мне, весомых причин в принципе не так уж много». Я не хочу рожать прямо сейчас, только ради того, чтобы потом не жалеть, когда яйцеклетки иссякнут и станет слишком поздно. Я не хочу рожать только ради того, чтобы кто-то был обязан навещать меня в доме престарелых, когда у меня начнется деменция. Я не хочу рожать только потому, что все мои подруги уже обзавелись отпрысками. И тут я впервые задалась вопросом, есть ли дети у самой Харет? Я и раньше разглядывала ее дом через окно фасада. И там царил идеальный порядок. Так что, если у нее есть дети, то они явно не маленькие, возможно, уже студенческого возраста. «А если отвлечься от мысли о том, что буду думать о вашей жизни, когда вас не станет, есть ли у вас убедительные причины, чтобы завести ребенка?» Спросила харет Я сама понимала, что ответ прозвучит неправильно, но другого у меня не было. «Спасти собственный брак, осчастливить родителей». «А ваш брак под угрозой?» «Без понятия. Мы с Этоном ни разу об этом не говорили. Он очень много работает. Большую часть времени я чувствовала себя одиноко еще до того, как Элди пропала. Но когда я пытаюсь объяснить мужу, что мне одиноко, он ведет себя так, словно я раздуваю драму на пустом месте. По его словам, мы проводим много времени друг с другом. Мы же, Боже, сохрани, живем вместе, так что я просто капризничаю». Признав свое одиночество вслух, я едва не расплакалась. «А Итан хочет детей?» Понятия не имею, каким образом. Беседа всякий раз сворачивает на наши сытанном отношении. отношения. Я вообще-то прихожу разговаривать о тебе. Но не отвечать на вопросы Харит было бы грубо, так что я сказала... Да, в последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос, я попыталась донести до мужа, что не уверена в своем решении стать матерью. Но он даже не дал мне договорить. Я начал втолковывать, что я все-таки хочу ребенка. А даже если я не хочу, то все равно обязательно полюблю, когда он появится на свет». На этом разговор закончился. «Нет ничего страшного в нежелании завести детей, Ада. У всех разные отношения к материнству. Хорошо бы мы с Итаном смогли выговориться друг перед другом как следует, но у нас не бывает споров. Он старательно избегает любых конфликтов. Почуяв надвигающиеся разногласия, попросту самоустраняется». У него тут же находится куча работы, он уезжает на несколько дней в столицу, а потом возвращается домой с путевками на выходные. А если я пытаюсь продолжить разговор, он начинает обвинять меня в том, что я неблагодарная, что множество женщин готовы убить, лишь бы мужья возили их куда-нибудь на каникулы, а я лишь все порчу. А потом он несколько дней изводит меня молчанием, и тогда одиночество ощущается еще острее. Так что я приучилась помалкивать». Харит, психолог, и ей полагается сохранять нейтральный подход, но я почувствовала, что ей меня жаль. Это оказалось для меня в Я долго истекала кровью, потом и слезами на сцене ослепительного шоу под названием Мой брак, а теперь впервые приподняла занавес и обнажила горькую и жуткую правду, творящуюся за кулисами. Я никогда не была настолько честной, не с тобой, особенно с тобой, ни с кем-либо еще если на секунду забыть о пропаже вашей сестры. Можно ли сказать, что вы счастливы?» харет подалась вперед. «Нет», — ответила я, не раздумывая, и тут же поняла, что это истинная правда. «Я не могу такого сказать». «Как вы думаете, что могло бы сделать вас счастливой?» Я поморщилась. Не каждый день слышишь подобный вопрос. «Может, и зря?» Никогда об этом раньше не задумывалась. Честно созналась я. Потому что ответ возвращения сестры живой и невредимой напрашивался в первую очередь. Но Харет явно спрашивал о другом. Хотелось бы снова начать работать. Дизайн интерьеров, организация мероприятий. Но это оно больше нравится, когда я сижу дома. По его словам, он никогда не хотел, чтобы его жена тоже работала. Но иногда я чувствую, что просто бесцельно прожигаю время, хотя совершенно не уверена, что готова заполнять его подгузниками и свинкой Пеппой. Меня больше привлекает что-то свое». «Карьера», — предположила Харри, — совершенно логично. Однако мне это слово не очень понравилось. «Не то чтобы прямо карьера», — оговорилась я, — «а просто работа». «И в чем, по-вашему, разница между карьерой и работой?» Я открыла рот, но, помедлив, закрыла обратно, неуверенная в правильности ответа. Карьера требует больше сил и времени и больше навыков, чем просто работа. Честно говоря, я не считаю себя достаточно умной, чтобы сделать карьеру. Созналась я со вздохом. До встречи с Итаном я работала простым личным секретарем. Это Элоди у нас умница, а я в университет не поступала. Харис сделал еще одну пометку. Не обязательно оканчивать университет, чтобы быть умным человеком. Она помолчала, позволяя мне переварить услышанное. А потом неожиданно поинтересовалась. «Вы считаете, что... Сможете стать хорошей матерью?» «Нет», — сказала я честно. «Потому что я слишком критична, слишком отстраненная с излишней склонностью к перфекционизму. Не лучшие черты для хорошей матери. Думаю, ты со мной согласишься, Элоди. А может, и нет. Как я об этом узнаю, если мы тебя так никогда и не найдем? «Вот из моей сестры точно получилась бы отличная мать. Она с детства была более заботливой, чем я, добросердечной. Наш дедушка как-то сказал мне, что если представить нас в виде разных частей одного цветка, то Элоди была бы лепестками, а я шипами». Харри задумчиво прищурилась. «Вы боитесь провала?» «А кто его не боится?» «Если не попробовать ничего, и не добьешься?» «Но если окажешься плохой матерью, ребенка-то обратно не вернешь». «Это же не платье из «Вистлс».» После этих слов Хари с трудом сдержала улыбку. Я совершенно четко это видела. «Верно, ребенок, это не платье из «Вистлс». Но страх придется каким-то образом преодолеть, если я не хочу всю оставшуюся жизнь провести с чувством, что подвела родителей. Я принялась ковырять невидимую ниточку, торчащую из шва шелковой блузки. Я все сделала как положено. Завела мужа, дом, машину» чертову мраморную столешницу на кухне. Заполучила все, что, по мнению моих родителей, требуется для счастья. Меня снова захватили эмоции, в глазах предательски защипала. Что со мной не так? Я должна быть счастлива. Итан — замечательный человек. Так почему же я несчастна? «Невозможно постоянно жить ради других», — веско заявила Харрисон. «Как, по-вашему, родители предпочтут, чтобы вы завели ребенка исключительно ради их счастья?» или они куда больше обрадуются, глядя, как вы занимаетесь тем, что приносит счастье вам самой. Я не знала, что ответить. Когда ты окончила университет и переехала в Лондон, родители хвастались тобой на каждом углу, а потом ты взяла и все бросила. И они увлеклись идеей найти тебе мужа, дом, карьеру, чтобы хвастаться и дальше. Они знали, что написание книги приносит тебе огромное удовольствие, но стремились обеспечить тебе надежный тыл. Честно скажу, я даже слегка обрадовалась, когда ты все-таки ушла с работы и вернулась к Росхевен, потому что все внимание наконец-то досталось мне. Да, радость подлая и убогая, не спорю. Как будто родители отправили нас на беговую дорожку, а сами встали у старта сигнальным пистолетом. Но ведь так можно всю жизнь поломать, ради того, что якобы сделает меня счастливой, а потом обнаружить, что не стоило этого делать. Такой риск подстерегает всех, кто решается что-то менять пожала плечами харет мне страшно созналась я страшно менять в жизни хоть что нибудь друг будет только хуже возможно сейчас я прикрываюсь родительскими ожиданиями чтобы оправдывать заведомо безопасное решение возможно сейчас особенно сейчас родителям будет наплевать есть у меня дети или нет лишь бы я была счастлива а возможно и вовсе не имеет значения что они там себе думают пока моя жизнь нравится мне самой Харит посмотрела на меня так, что стало ясно. Я наконец-то добралась до пряничного домика со стенками из понимания. «Вы гораздо способнее, чем думаете, ада».